Глава 24. Прорыв. У нас было обычное занятие по основам магии. У меня-то проблем особых с этим не было. Я лишь раз обжегся огненным шаром, когда слишком долго держал его в руке. А вот многие одногруппники лишь после десятка тренировок научились запускать заклинания быстро, как только сотворил. Да и то умудрялись то палец свой задеть, то волосы на руках спалить. Итак, подытожим уже заканчивала лекцию Доброва. Качественное снаряжение, перчатки, желательно кожаной или специализированной на вашей стихии, быстрое создание и бросок заклинания, правильная работа рук, ног и всего корпуса – это все. Не успела она договорить, как в аудиторию забежал запыхавшийся старшекурсник. «Что происходит?» – возмутилась декан. «Там, там, прорыв!» Тяжело дыша, ответил парень. «Какой прорыв?» Это к сантехникам, я здесь причем. Монстры, метро, академия!» Выдавливал он из себя набор букв. «Монстры из метро? В академии?» Ужаснулась Людмила. Парень быстро закивал и убежал в следующую аудиторию. «Где прорыв? Погоди!» Доброва выбежала за ним в коридор, но ее едва не снес поток студентов, бежавший в одном направлении. «Без паники!» прокатился над коридором ее зычный голос. «Все на выход!» приказала она. Нас было почти 70 человек, все, что осталось от трех групп, спросите почему, но Академия, как любила говорить Доброва, не детский сад, и это я уже понял. Многие, кстати, из-за зачетов декана, оказавшейся настоящей стервой, о чем все последнее время не переставая толдыча лымба, и вылетели. Еще пятеро погибли в дуэлях, как и Галицин. «Некоторые сами ушли, решив, что не потянут программу или просто разочаровались обучением. И это только начало, в конце семестра вылетит еще больше людей, не сомневаюсь. Я еще не совсем понял, что произошло. Ну, монстры из метро в академии, ладно, здесь ведь есть охрана, есть преподаватели, в совершенстве владеющие магией, холодным и стрелковым оружием, студенты, в конце концов, которых тоже успели многому обучить». «Неужели так трудно справиться с этими монстрами? Да мы в десятером их сдерживали на станции». Но мое недоумение быстро развеялось, когда я выглянул в окно и оценил масштаб проблемы. По всему двору ровными линиями образовалось несколько десятков ям. Похоже, их проделали из тоннеля под загоном монстров, по которому мы и выбирались в метро. Из этих ям во двор академии лезли полчища мутантов, Причем очень быстро, их было невероятно много. Уже выбралось несколько сотен, и их поток не иссякал. Тут и дружина не факт, что справится. Охранники пытались локализовать проблему, но их было слишком мало. Да и собирались они долго, стягиваясь со всех концов академии, в то время как мутанты лезли очень кучно. Наши три группы постепенно втиснулись в поток студентов и побежали на выход. Некоторые преподаватели пытались организовать нашу толпу, но их никто не слушал. Все ломанулись к воротам академии, но те оказались заперты, впрочем, как обычно. Вот только рядом даже охранников не было, которые могли их открыть. Я же выбрался из здания в числе последних студентов. Все пытался понять, в чем задумка учителей и как им можно помочь. Но, похоже, у персонала академии не было никакого плана на случай подобного прорыва. Кто-то бежал сражаться с монстрами, кто-то пытался спрятаться. Полный бардак, короче. Я же все время наблюдал за действиями Добровой, однако потерял ее в потоке людей. На улице ее не обнаружил, да и других учителей было маловато, а монстры тем временем уже расползлись по всему двору и атаковали отбившихся от толпы студентов. Две твари даже на меня полезли, когда я немного отбился от общего потока учеников. Но они тут же поймали огненные электрические потоки, после чего быстро запеклись и, естественно, успокоились. Вдруг купол, который был установлен над Академией, начал мерцать, а затем и вовсе погас. Красивые облака на голубом небе рассеялись, словно их и не было. Вместо них нам открылось настоящее серое небо, и с него хлынул поток дождя. «Сонь, ты где?» – написал я в семейный чат. В крыле саппортов. У нас урок был, а потом паника. Что происходит? Монстры прорвались в академию. Оставайся на месте, я сейчас заберу тебя. Прорваться к крылу хилов и магов поддержки было нелегко. Они находились в отдельном здании, и между нами было немало мутантов. Благо, рядом было несколько человек из нашей группы, которые держались возле меня. Мой, так сказать, узкий круг. Я призвал засранца и жмота. Правда, от последнего было мало пользы. Нет, когти у него были очень острые и прочные. Быстро разрывали плоть мутантов, даже если у них имелась броня. Но урон он выдерживал очень плохо. Всего пара ранений, и его нужно было отзывать обратно, так как здоровье крота тут же опускалось в красную зону. Зато засранец крошил их просто отлично и почти не терял здоровья. Только плюющие кислотой твари снимали у него много хитпоинтов. Этих уродов приходилось убивать в первую очередь. «Тимур, Лена, прикрывайте левый фланг», – приказал я. «Серега, Стас, вы слегка отбивайтесь». Я же со своими питомцами прорывался по центру. Мана тратилась очень быстро, но я ее не жалел. Ядро было заряжено больше половины, а этого хватит на несколько сотен кастов. Цепная молния, огненный и электрический поток работали отлично. Правда, усиливать электричество водой было не очень эффективно. Вода мешала огненным заклинаниям, и они были самыми дамажными. Опыт лился рекой, а мутанты умирали пачками, но на их место постоянно приходили новые. Не знаю, чем занимались остальные. Мне казалось, что только мы с ребятами убиваем врагов, хотя вспышки заклинаний сверкали со всех сторон. Минут через десять мы все же прорвались к зданию, но там нас окружили со всех сторон». «Моего урона уже не хватало, да и соратников сильно потрепало. Но тут нам на головы посыпались бафы и исцеляющие заклинания. Студенты-саппорты выглядывали из окон и помогали нам чем только могли. Под десятком различных бафов сражаться было куда легче. Твари начали умирать еще быстрее». «Заходим внутрь, держим оборону», – приказал я. «Все наши вошли в здание, я из засранец зашли последними, жмот уже был небоеспособен и отсиживался в инвентаре. Вот бы червя призвать или воскресить с десяток мутантов, но мой меч все еще был у Жарова, да и полиция не стоило, пусть даже и в таком хаосе. Внутри все было относительно спокойно, некоторые монстры пытались прорваться внутрь, но их тут же останавливал залп десятка студентов». «Зачем мы здесь?» «Нужно к выходу прорываться», – заявил Потемкин. «Нужно, но сначала заберем Соньку, и еще кого сможем». Параллельно с разговором я написал Соне, и она тут же спустилась на первый этаж, бросилась мне на шею, будто я ее из пожара вытащил, хотя ситуация даже похлеще. «Спасибо, что пришел», – прошептала она. Всего на первом этаже в зале собралось около полутора десятков саппортов и хилов. «С такой командой можно и на штурм города идти». Хотя все они были первокурсниками, Соня, например, среди них была одним из лучших хилов, остальные лечили посредственно». «Куда дальше?» – спросил Орлов. «Не знаю, к выходу прорываться нереально. Этих тварей стало намного больше, мы даже выйти отсюда не сможем», ответил я. «На втором этаже есть переход в другое здание, там лучники и воины обучаются», подсказала Соня. «А дальше есть путь?» «Есть, переходами связаны все корпуса вокруг академии» ответил вместо нее Потемкин. Я удивленно посмотрел на него. «Отлично, тогда сможем дойти до крыла боевых магов, оттуда к выходу меньше всего идти», решил я. И мы пошли через переход, с ужасом глядя в окна на то, что происходило во дворе. Тварей было не меньше тысячи, я столько еще никогда в жизни не видел. Интересно, что же их сюда так тянет? В толпе я видел мутантов, крупнее обычных, и вели они себя иначе не бросались на всех подряд, а будто следовали какому-то плану. Неужели это те самые разумные, о которых говорил Понятовский? Уверен, он в этом как-то замешан. По-любому, ёпта!» – заявил Имба. «Ты снова мои мысли читаешь?» «Твои мысли мои мысли!» «Да хрен тебе! Завязывай давай!» «Не могу! У нас одна глава, а на два их!» «Ну тогда хотя бы помалкивай, когда я думаю!» «Да я ж это, помочь просто хотел!» – изобразил он обиду. Мы прошли в крыло воинов, ассасинов и лучников, но все аудитории и коридоры были пусты. Лишь на первом этаже собралась горстка студентов, что не успели покинуть здание вместе со всеми. «А вы откуда? По переходу пришли?» – спросил меня второкурсник с именем Алексей. «Да, с крыла хилов, но вам туда не советую идти», – ответил я. «Это еще почему? Оттуда не выйти, идем лучше с нами, в крыло магов». «Ага, думаете, там лучше? Хрен мы отсюда выйдем! У нас есть стрелы и мечи, продержимся, пока помощь не придет!» Дерзко ответил Алексей. «Как знаете, но вряд ли придет помощь, там этих тварей тысячи!» «Ну не бросят же академию, Пришлю дружину, все зачистят, а вам, если сдохнуть не терпится, валить куда хотите!» Я лишь пожал плечами и направился к лестнице, но несколько человек засуетились, и один окликнул меня. «Ты же Раскольников, да?» спросил первокурсник-лучник. «Да, откуда знаешь?» «Да тебя все знают. Я на дуэли был, круто ты того!» «Игнат, закрой рот, лучше следи за своим окном», рявкнул на него Алёша. «Можно с вами?» проигнорировал его паренек. «Да, конечно, можно. Вместе больше шансов выжить. Пока помощь придёт, тут всех уже сожрут». Вместе с парнем ко мне подошло еще шесть человек. Алексей это взбесило. Он отошел на пару шагов от своего окна и принялся орать. «Вы куда собрались, дебилы? Тут безопасная позиция. Оборону держать!» Не успел он закончить фразу, как в окно запрыгнул самый натуральный элитник. Худая тварь, похожая на чужого из одноименного фильма. Она быстро оценила обстановку и набросилась на самого ближайшего к ней человека. Им оказался тот самый Алёшка. Ну и земля ему железобетоном. Остальные всполошились. Кто-то побежал на второй этаж. Остальные по моей команде принялись атаковать тварь. Сам бы я с ней может и не справился. Очень уж быстрая была. Увернулась от половины наших заклинаний и стрел. Но численность все же была на нашей стороне. И вместе мы поджарили зверюгу. После нее в окна полезли новые монстры. Простые, но все же их было немало. «Отходим! Бегом в другое крыло!» – приказал я. Сомневающихся уже не было, и все побежали к переходу. Я немного задержался, чтобы вместе с засранцем завалить проход. Он набросал в кучу всякий хлам, в основном деревянную мебель и двери из ближайших аудиторий, а я это все поджег. На какое-то время это задержит тварей. Наше крыло боевых магов также опустело. Но кое-где еще встречались студенты – В том числе попались мои знакомые – Бестужев и его компашка. Вот уж неожиданная встреча. «О, Раскольников, а я как раз тебя еще Натянуто улыбнулся Бестужев. Меня чем заслужил такую честь? «Ну как, мой самый верный игрок. Мы с тобой еще таких бабок заработаем с твоими навыками. Не понимаю, о чем ты. Мы с тобой в расчете». «Ну, конечно. Только нужно думать о будущем. Короче, мы тут, чтобы помочь тебе выбраться». «Твои однокашники сказали, что ты остался в здании, вот и пришли за тобой». «Правда, 90%. процентов». «Хм, подозрительно это все. Даже то, что он сказал правду, не делает его хорошим человеком. Я помню, как он хотел вольнуть меня ради денег. Хотя зачем тогда отдал долг, не понимаю». «Выход свободен, там еще остались люди», – спросил я. «Конечно, только можно тебя на пару слов сначала». «Говори при всех, не повелся я на этот трюк». «Уверен, разговор очень конфиденциальный». Заговорщицки прошептал он. «Да фуфло это все, епта! Что у него за разговор может быть? Убить нас хочет и деньги забрать!» «Я тоже так думаю, в коем-то веке согласился с имбой». «Да у меня секретов нет». «Значит, ты не скрываешь, ни от кого меч Резко я заткнул его. По его довольному лицу было видно, что он этого ждал. Как раз для этого он говорил медленно и четко, чтобы я успел все понять. «Выходит, и нужно поговорить в сторонке?» – ехидно улыбнулся Бестужев. Я молча подошел к нему, под недоуменными взглядами своих товарищей и незнакомых мне студентов. «Откуда ты знаешь?» – спросил я тихо. «Я много чего знаю. Понимаешь, у старшего курса много привилегий и много друзей, особенно среди преподавателей. Тебе что, Жаров рассказал?» Но он обещал, «Нет-нет, этот мужик слово держит, но подслушивающие питомцы есть не только у тебя». «Вот гад, он и про жмота знает, не нравится мне все это. Мне сразу доложили, что видели тебя возле хранилища после того кипиша, Ну я и отправил за вами наблюдателя. Меч, корона, да вы, небось, в некромантию решили податься». «Все не так», — рявкнул я. «Тише, тише! Мы же не хотим, чтобы кто-то еще узнал!» Бестужев мне все это втирал по пути на первый этаж. Остальные медленно шли за нами, сохраняя большую дистанцию, по моему приказу, переданному через Соню. «И что ты хочешь за свое молчание?» Сразу перешел я к делу. «А ты умный парень, да? Я хочу не так много. Отдай мне этот меч, и о нем никто не узнает», — улыбнулся он. «Ты охренел?» — не удержался я. С таким же успехом я могу его выбросить. Но тогда о нем узнают. С тебя потребуют клятву, что у тебя не было этого меча. А там уже все станет ясно. Ну, клятву я, может, и смогу обойти. Но этому жулику об этом знать не обязательно. А где гарантии, что если я отдам меч тебе, ты об этом не расскажешь? Хм, могу клятву дать, если хочешь. Ну или просто поверь мне на слово. Я же долг тебе вернул, не обманул. Тут он прав. Но все нутро мне подсказывает, что этот парень очень опасен. Да и меч я отдавать не собираюсь. Не для этого имба класс менял ценой целого ядра. «Так что, будем сотрудничать?» Спросил он, остановившись у выхода из здания. «Вот же гад, даже подумать времени не дает, а время мне очень нужно». «Будем», — согласился я. «Позже придумаю, как с ним разобраться. Для начала нужно выбраться из этого ада». «Хорошо, тогда прошу, на выход!» Улыбнулся он и сделал жест руками в направлении двери. Я настолько погрузился в свои мысли и новую проблему с этим Бестужевым, что потерял всякую осторожность и открыл дверь наружу. За дверью меня поджидала свора тварей, которая тут же на меня набросилась. Уровни достаточно высокие, но реакция меня не подвела. Я вызвал засранца, одновременно жаря уродов из двух рук, Делая это, я пятился назад, а мутанты ломились внутрь. Тут мне помог новый знакомый лучник, точными и быстрыми выстрелами убивший трех шустрых тварей. Сони и другие хилы уже бежали мне на помощь вместе с магами. Но помощь мне не понадобилась. Мы с засранцем разобрались с самыми наглыми уродами и закрыли дверь. Остались, правда, еще человекоподобные уроды, что подставили меня». Я повернулся к Бестужеву и создал огненный шар в своей руке. Все его дружки уже были готовы к бою и хищно смотрели на меня. Конец четвертой части. Читал Егор Федотов.